Бег на буксире у слона длился уже часа полтора, а слон отнюдь не проявлял никакой усталости. Эти огромные толстокожие животные, так же, как и киты, напоминающие их своими размерами и быстротой движений, могут в одни сутки проделывать громадное расстояние. — Знаете, — воскликнул Джо, — это все равно, что за загарпуньте кита. Мы подражаем тому, что проделывают китоловы во время ловли. Однако... Меняющийся характер местности заставил доктора подумать об ином способе передвижения. Мерях в трех на северной стороне степи показался густой лес Камальдаров. Тут уж появилась необходимость освободить шар от его живого двигателя. И вот остановить слона было поручено Кеннеди. Тот вскинул на плечо свой карабин, и хотя положение для стрельбы было чрезвычайно неудобно, выстрелил. Но пуля, ударившись о голову слона, сплющилась, будто попала в железо. Слон при этом не обнаружил ни малейших признаков страха, но после выстрела понесся еще быстрее, словно скаковая лошадь. «Это какой-то дьявол!» — крикнул Кеннеди. «Ну и крепкая же башка!» — промолвил Джо. «А теперь попробуем-ка всадить в него несколько конических пуль!» — проговорил Дик, старательно заряжая карабин — и тут же выстрелил. Слон страшно заревел и помчался еще быстрее. «Вижу, мистер Дик, мне надо вам помочь», — сказал Джо, хватаясь за ружье. «А то этого никогда конца не будет». И две пули впились в бока животного. Слон остановился, поднял хобот, и затем снова со всех ног пустился по направлению к лесу. Он мотал своей огромной головой, кровь лилась из ворон потоками — «Давайте еще стрелять, мистер Дик», — предложил Джо. «И смотрите, стреляйте без перерыва, а то мы всего в каких-нибудь двадцати сажениях от леса», — заметил доктор. «Раздались еще десять выстрелов. Слон сделал ужасный прыжок. Корзина и шар затрещали так, что, казалось, все сейчас развалится на куски. Толчок был до того силен, что топор из рук доктора упал на землю. Положение становилось совершенно критическим». Якорь каната, накрепко привязанных к корзине, нельзя было ни отвязать, ни перерезать ножами, а Виктория была почти у леса. Вдруг, в тот момент, когда слон задрал голову, в глаз ему попала пуля. Он остановился, зашатался, колени его подогнулись, и он подставил охотнику свой бок. «Целись в сердце!» — сказал Дик и выпустил из карабина свой последний заряд. Слон испустил ужасный предсмертный крик. Он на мгновение выпрямился, помахал хоботом, а затем всей своей тяжестью рухнул на землю, сломав при этом один из своих клыков. Слон был мертв. «Он сломал себе клык!» — закричал Кеннеди. «В Англии за него платят по 35 геней за 100 фунтов!» «Неужели так много?» удивлялся Джо, спускаясь по якорному канату на землю. «К чему все эти твои сожаления, дорогой Дик?» — Вмешался с Фергюсон. «Разве мы с тобой торгуем слоновой костью? Разве мы явились сюда наживаться?» Джо смотрел якорь. Он крепко держался за уцелевший клык. Смейли и Дик спрыгнули на землю, а шар, наполовину уменьшившийся в объеме, закачался над трупом слона». «Великолепное животное!» — воскликнул Кеннеди. «Какая громадина! Никогда в Индии мне не приходилось видеть таких огромных экземпляров!» «Тут нет ничего удивительного, дорогой Дик. Известно, что в Центральной Африке водятся самые крупные слоны земного шара. Андерсон, Кеминг и другие так усиленно охотились за ними в Капской области, что они перекочевали к экватору, и мы часто будем встречать здесь целые стада их». «Пока же, надеюсь, мы полакомимся вот этим самым слоном», — сказал Джо. «Я берусь приготовить из его мяса превкусное жаркое. Мистер Кенди, конечно, час или два поохотится, а мистер Самуэль займется осмотром шара. Я же в это время буду стряпать». «А вот превосходное расписание», — отозвался доктор. «Так мы и сделаем». «А я и в самом деле воспользуюсь теми двумя часами свободы», который соблаговорил мне оставить Джо, — заявил охотник. «Отправляйся, друг мой. Только будь осторожен. Главное, не уходи слишком далеко». «Будь спокоен, Самуэль». Дик захватил ружье и углубился в лес. Тут Джо приступил к исполнению своих обязанностей. Начал он с того, что выкопал в земле яму глубиной в два фута и набил ее сухими ветками, валявшимися кругом в изобилии, По видимому, они были наломаны слонами, следов которых было здесь немало. Заполнив таким образом яму, Джо соорудил над нею костер высотой в два фута и поджег его. Затем он направился к туше слона, лежавшей в саженях в десяти от леса, ловко отсек хобот, в нем основания было футов около двух, вырезал из него самую нежную часть, да еще присоединил к этому губчатое мясо с ног. Это действительно самые лакомые куски, точно так же, как горб у бизона, лапа у медведя или голова у дикого кабана. Когда костер и сверху, и снизу выгорел, в яме, очищенной от угольев и золы, оказалась очень высокая температура. Джо, завернув куски слонового мяса в ароматические листья, сложил их в эту яму и прикрыл золой. Над всем этим он снова сложил костер, И когда прогорел этот, жаркое было готово. Джо вынул свое произведение из этой своеобразной печи и разложил на зеленых листьях аппетитные куски. Затем среди очаровательной лужайки приготовил все к обеду. Поставил жаркое, принес сухарей, водку, кофе, а из соседнего ручья зачерпнул свежий и прозрачный, как кристалл воды. Приятно было смотреть на этот накрытый стол — И Джо, не слишком гордясь, думал, что еще приятнее будет поглощать эти яства. «Вот так путешествие! И безопасное, и неутомительное!» — все повторял он. «Обед всегда вовремя, постель всегда к твоим услугам. Чего еще надо? А этот добряк мистер Кенди еще и не хотел отправляться с нами». В это время доктор Фергюсон тщательно осматривал свой шар. По-видимому, он нисколько не пострадал от грозы и шквала. Тафта и, и Гутаперчи превосходно выдержали непогоду. Приняв во внимание высоту местности над уровнем моря и вычислив подъемную силу шара, Фергсон с радостью убедился, что количество водорода нисколько не убавилось. Оболочка, значит, осталась абсолютно непроницаемой. Всего пять дней назад аэронавты вылетели из Занзибара. Пиммиканы еще не начинали. сухари и мясо в консервах должно было хватить надолго. Требовалось лишь возобновить запас воды. Трубки и были в превосходном состоянии. Благодаря каучуковым коленам они прекрасно выдержали трепку, которой подвергся шар. Закончив осмотр, доктор занялся приведением в порядок своих записей, а затем он сделал очень удачный наброс к окружающей местности, уходящая в беспредельную даль степь, лес альдаров, и Виктория, неподвижно висящая в воздухе, над трупом слона чудовищных размеров. Через два часа вернулся Кеннеди со связкой жирных куропаток и задней ножкой сернобыка, этого наиболее быстроногого рода антилопы. Джо сейчас же взялся приготовить это дополнение к их пиршинству. «Обед подан!» — вскоре закричал он весело. Троим путешественникам оставалось только усесться на зеленой лужайке. Все признали, что нога и хобот слона — тонкое блюдо. Выпили за Англию, как всегда, и впервые в этой чудесной местности задымились восхитительные гаванские сигары. Кеннеди ел, пил и болтал за четверых. Он был несколько навеселе и самым серьезным образом предлагал своему другу-доктору поселиться в этом лесу, построить себе из ветвей шалаш и положить начало династии африканских робинзонов. Дальше предложений дел не пошло, хотя Джо и выразил готовность играть роль пятницы. Кругом царило такое спокойствие. Местность казалась такой безлюдной, что доктор решил заночевать на земле. Джо устроил огненный круг из костров. Подобная баррикада была необходима ввиду возможного появления диких зверей. И действительно, гиены, пумы, шакалы, привлеченные запахом слонового мяса, всю ночь бродили кругом. Кеннеди не раз принужден был стрелять в слишком дерзких посетителей, но, в общем, ночь прошла спокойно.